Глава 21. Смерть — лишь конец индивидуальной формы жизни. Неизвестный некромант. Уже третьи сутки мы идем вдоль берега на восток. Морячки, непривычные к таким нагрузкам, невольно тормозят наше движение. Конечно, они не были хлюпиками. Но куда им соревноваться в выносливости с подготовленными воинами гномов? Суши — не их стихии. Ведь никогда в жизни они не ходили на такие дальние дистанции. Максимум для них — это поход от своего корабля до кабака или борделя. Самым трудным днем для них был первый. После тяжелого для морских волков пешего перехода люди с русалки буквально валились от усталости. Второй день также был для них довольно труден. А вот на третьи сутки люди постепенно начинают привыкать к ритму пешего следования гномов но до выносливости бодро шагающих подгорных жителей им еще очень далеко. Местность, по которой мы двигаемся, довольно унылая и непривлекательная. Каменистая пустыня, покрытая редкой и скудной растительностью. Равнинный пейзаж изредка оживляют редкие небольшие холмы и неглубокие овраги. Деревья тут все какие-то кривые и чахлые, растущие небольшими группами. Источников пресной воды крайне мало. «Да и не все они безопасны для здоровья. Хорошо, что у нас были маги, которые проверяли воду перед употреблением. Из четырех встречных водоемов два оказались зараженными какой-то магической гадостью. От такой водички мы бы не то что в козлят превратились. Скорее всего, копыта бы отбросили». М да, Эхо войны, отгремевшей несколько столетий назад. «Представляю, что тут тогда творилось. Если даже сейчас, по прошествии многих сотен лет, Тут встречается такое. Кроме отравленной воды, мы видели и несколько мест с магическими аномалиями. Визуально их обнаружить довольно трудно. Правда, кое-где в таких местах над землей колышется раскаленный воздух. Но если быть невнимательным, то этого можно и не заметить. Только благодаря все тем же магам никто из нас не пострадал. Вовремя предупредили. Как я понял из их объяснений, к таким вот аномальным зонам лучше не подходить близко. Если, конечно, не хочешь быстро и очень болезненно умереть. Кроме того, мы видели и довольно странных существ. А одно из них даже попыталось напасть на нашу колонну. Похоже, этот зверь никогда не видел гномов. Потому и не боится. Не знает еще, что от них надо держаться подальше. Наглого монстра завалили из арбалетов. И еще добавили ему боевой магии. Я в этом расстреле даже не успел поучаствовать. Поэтому туша агрессора досталась нам в целости. Они рассыпались пеплом от удара первой стихии. Я потом внимательно рассмотрел эту необычную зверушку, очень похож на двуногого пятиметрового динозавра. Массивные верхние лапы у него заканчиваются длинными когтями, а зубы в здоровенной пасти внушают уважение. Возле пасти располагались длинные мерзкого вида щупальца. Такие зубки могут быть только у хищника. К сожалению, эта тварь оказалась совершенно несъедобной. Мясо у нее просто жутко воняло. Есть его никто не решился. Жаль, но с охотой у нас дело не ладилось. Животных тут было не так уж много, и они не горели желанием пополнить наш рацион. Ведь охотники из гномов не самые умелые. Как и из морячков капитана Лерка. Тот полоумный динозаврик, дуру напавший на нас, не считается. Он тут, скорее всего, является самым большим и сильным хищником, который всех остальных рассматривает как добычу. Хорошо, что мы догадались прихватить с собой рыболовные снасти. Море тут рядом. Скоро встанем на ночевку. Ведь день уже близится к концу. Пока народ будет разбивать лагерь и готовиться к ночному отдыху, я схожу к берегу и попробую порыбачить. А то эта каша с солониной меня уже достала. Хочу свежей рыбки, раз с мясом у нас вышел облом. Морепродукты в нашем рационе не будут лишними. Наконец, дозорные сообщают, что впереди найдено неплохое место для ночлега. Там рядом родник с чистой питьевой водой и есть дрова для костра. Отлично, все мои подчиненные уже знают, что надо делать. Подходим к месту стоянки. Неплохо, неплохо. Вон те колючие кусты как раз прикроют нас от хищников на ночь. Отдаю необходимые распоряжения, беру снасти и двигаю к морю. Тут до него рукой подать. Мы вообще стараемся от него далеко не отходить. Спускаюсь к воде. Оглядываюсь по сторонам. Расслабляться тут нельзя. Бросаю взгляд на нависающие над головой желтоватые тучи. Эта пелена на небе, постоянно закрывающая местное небесное светило, меня раздражает. Наши маги пришли к выводу, что данные тучки имеют совсем неприродное происхождение. Тут не надо быть семипядей во лбу, чтобы прийти к такому выводу. Стоит только присмотреться, и станет понятно, что даже при самом сильном ветре над нашей головой не двигаются с места. Еще очень странным выглядят границы этого желтоватого облачного покрова. Облака резко заканчиваются над морем недалеко от берега. Там четко видно чистое небо. А вот здесь, в каких-то трех километрах, уже висит над нами неподвижная желтоватая пелена, похожая на клубящийся туман. Из объяснений рунных мастеров и корабельного мага-русалки Он, кстати, оправился после ранения, как и все наши раненые. Я понял, что эти подозрительные точки появились здесь в результате применения какой-то жутко мощной магии. Видимо, в свое время ящеры тут порезвились от души. Наши жалкие магические потуги в сравнении с магами прошлого выглядят просто смешно и нелепо. Я даже не представляю, какую по силе магию тут применяли, если до сих пор чувствуются ее отголоски. Успокаивает только то, что магов, способных манипулировать такой мощью, даже в те далекие времена было не так уж много. И многие из них погибли в той войне. Много знаний тогда было утеряно. Поэтому сейчас о такой вот сильной магии можно только мечтать. И меня, как человека военного, такое положение вещей радует. Мне притит возможность уничтожения целых армий одним движением пальца. Я вдосталь нахлебался современной войны. Когда основные потери в военных конфликтах происходят в результате применения артиллерии, ракет, беспилотных дронов и авиации. Когда люди убивают, даже не видя своего врага. Тупо садят по площадям крупным калибрам, убивая всех подряд без разбора. Солдат, женщин, детей и стариков. А потом умывают руки и заявляют, что они выполняли чей-то очередной преступный приказ. Просто зла не хватает на таких вот исполнителей. Так, что-то меня не туда занесло. Вернемся к нашей рыбалке. Вот этот большой плоский камень мне подойдет. Он так удобно вдается в море. А там, за ним, уже начинается приличная глубина. Хорошее место для рыбной ловли. Под прибрежными камнями, лежащими уреза воды, будем искать наживку. Хм, неплохо, неплохо. Уже знакомые по кеему членистоногие букашки. Правда, здесь они покрупнее и цвет другой. А так один в один. И вот еще пара мелких крабиков. Этих тоже пустим в дело. Рыба в здешних морях и не такое жрет. Поднимаюсь на приглянувшийся мне камень. Разматываю леску с пробковым поплавком и привязанным металлическим поводком из тонкой проволоки с кованым крючком. Поводок из металла на моей снасти совсем не лишняя вещь. Рыба в море зубастая водится. А запасных крючков у меня мало. Удилища нет. Ничего страшного. Будем ловить по методу закидушки. Насаживаю приманку на крючок. Раскручиваю ее над головой и забрасываю подальше в море. Теперь леску слегка в натяг и ждем поклевку, которая последовала довольно быстро. Я надеюсь, что рыба тут в море не пуганая. Есть первая поклевка. Пошло дело. Как и на кейме, тут рыба клевала без особых затей, жадно глотая наживку вместе с крючком. Такое положение вещей меня несказанно радует. Теперь мы точно с голоду не помрем. А то идти нам еще далеко. Таская одну рыбину за другой, я все же не забываю посматривать по сторонам. Местность кругом открытая. Незаметно подкрасться очень трудно. Но ему это почти удалось. Краем глаза замечаю какое-то движение и быстро разворачиваюсь в ту сторону. Ух ты, вот это поворот. Из-за большого камня на берегу, лежавшего в десяти метрах от меня, выглядывает любопытная кошачья морда. Правда, котик этот размером с рысь, а из-под верхней губы торчат острые клыки, недлинные. Сантиметра три-четыре. Ух ты, настоящий саблезубый кот-вампир. Крупный. Увидев, что его заметили, этот необычный кошак не стал убегать или кидаться в атаку, а лишь прижал уши, пригнулся и как-то странно посмотрел на меня. Никак на добычу или врага. Вы когда-нибудь видели глаза голодного животного, выпрашивающего еду? При взгляде на этого замершего на месте котейку, мне сразу вспомнился случай из прошлой жизни на Земле. Помните, я рассказывал про свою работу с геологами? Побродили мы тогда по тайге изрядно. И вот как-то раз на очередной стоянке мы расположились на ночлег и стали готовить ужин. А тут на запах вышел «нет, не медведь». Хотя он тоже мог появиться. Там этих косолапых вредителей хватало. Медведи, как крысы. Такие же назойливые и вредные. Не уследишь, и они обязательно залезут в палатку, сожрут половину продуктов, а другую половину растащат по окрестностям. Но на этот раз медведь не появился. Вместо него из ближайших кустов выбрался небольшой тущий лисенок, который начал заинтересованно принюхиваться к вкусным запахам, шедшим от нашего котелка. Вообще-то лисы — существа очень пугливые и скрытные. Взрослая лиса так открыта к людям сама ни за что не выйдет. Но этот молодой лис был совсем неопытным, не знал еще, что у человека надо бояться. Да и места там были дикие и глухие. Наверняка он и видел-то людей первый раз в жизни. На счастье лисенка среди нас тогда все были людьми адекватными. Никто не стал орать и стрелять на поражение, как это любят делать некоторые полупьяные туристы, гордо именующие себя охотниками. Лисенка мы тогда хорошо подкормили требухой, недавно подстрельных рябчиков. Молодой рыжий зверек ушел, а на следующий день привел с собой еще и сестрицу. Такую же маленькую и тощую. Люди проявили доброту, а лисички этим вовсю пользовались. Мы в том распадке две недели стояли, пока геологи проводили свои изыскания в округе. И все это время лисята тусовались рядом с людьми в надежде перехватить вкусняшек. Вспоминая этот случай, выбираю рыбу, похожую на полосатого, золотистого, зубастого карася. Хорошая рыба, увесистая. Килограмма на два потянет оценивающе смотрю на габариты саблезубого котика. Ему такая рыбка в самый раз. Это вам не домашний мурзик. Размахнувшись, бросаю рыбу к ногам зверя. Кушай мохнатый. Котяра недоверчиво зыркает на меня, потом косится на упавшую рядом рыбу. Медленно ползет к ней все время с опаской, посматривая в мою сторону. Потом следует резкий рывок вперед, и вот рыба уже у него в пасти. С предупредительным рычанием, типа «Моя добыча, нет, да, мало, мало», Саблезобый зверь убегает назад, за валун и скрывается из виду. «Похоже, что это был Харсиф. Удивительно, как он тут выжил?» — ожил в моей голове хранитель. «А что такого удивительного в этом звере? Не понимаю я. Командир Харсифа являются химерами, которые живут в волшебных эльфийских лесах. Так это что, искусственно выведенный вид животных? Значит, эльфы тоже разводят разную измененную магией живность?» Я думал, что только ящеры этим занимались. Эльфы от ящеров приобрели много знаний в ходе обеих войн. Понятно, остроухи использовали трофейные технологии, захваченные у своего врага. А почему ты так удивился, увидев этого Харсифа? Понимаешь, командир? Эльфийские химеры созданы с одной целью. Все они должны защищать свой волшебный лес от вторжения чужаков. Эльфийский лес дает им жизненную силу, наделяет магией и сверхспособностями. Раньше считалось, что такие измененные животные не могут выжить вне пределов волшебных лесов. Без магии леса они просто умирают. Теперь ты понимаешь, почему я так удивился, увидев здесь живую химеру эльфов. Волшебного леса-то тут давно уже нет. Значит, и химеры должны были все вымереть. Значит, харсифы как-то умудрились выжить. В природе не такое бывает. Может, эльфы что-то там напортачили в расчетах, когда создавали их. Вот зверьки пережили своих создателей. Оказались более живучими, чем это от них ожидалось. «Хранитель, ты мне лучше скажи, почему этот харсив такой мелкий для страж волшебного леса?» «Я-то думал, что защитники эльфийских лесов должны быть большими, сильными монстрами убивать с одного удара. А иначе какой же был смысл в их создании?» «Этот котик серьезно противником не выглядит. С ним любой латник легко справится». «Конечно, не выглядит. Потому что это котенок». «Что? Этот саблезубый зверь размером с рысь всего лишь котенок. Интересно, они до каких размеров вырастают?» «Командир, я в твоих воспоминаниях при первой активации доспеха духа видел нечто подобное. Больших полосатых диких кошек». «Хранитель, ты про тигров, что ли, говоришь?» «О, -о, -о а эльфа ты не мелочились» выявили себе целую породу послушных сторожевых саблезубых тигров. Это мощно. Земные генетики удавились бы от зависти. Теперь понятно, почему он себя так вел. По-детски. Взрослый зверь либо попытался бы напасть, либо не стал мне показываться на глаза. Интересно, а где его мама бродит? Пожалуй, хватит на сегодня рыбалки. Бормочу я, сматывая удочку. Хотя тощий он какой-то неухоженный. Может, этот мелкий харсив потерял мамку? Вот и ведет себя, как попрошайка. В принципе, мне рыба для котейки не жалко. Я ее сейчас довольно много поймал. Кстати, позднее всю требуху, головы и хвосты от почищенной рыбы я отнес к морю и вывалил на том месте, где видел Харсифа-попрошайку. Уверен, что он туда еще вернется. На следующее утро мы продолжили наш пеший марш вдоль морского берега. На этом дневном переходе, словно оправдывая свое мрачное и пафосное название, «Берег погибших кораблей», порадовал нас останками сразу двух кораблей, потерпевших кораблекрушение. Первым на нашем пути повстречался разбитый в труху небольшой парусник, похожий на виденные мною в гавани Гладейла каботажники. И от него целая осталась только носовая часть с торчащим обломком мачты и куча обломков, побитых коррозией и разбросанных по берегу. Судя по ветхости корабельной обшивки, этот корабль здесь лежит уже давно. Следов команды не видно. Тела, скорее всего, должны были сгнить, а кости скелетов растащило местное зверье. Ничего особо ценного мы здесь не нашли. Груз под воздействием моря и времени превратился в прах. А сохранившиеся личные вещи моряков этого погибшего судна все так же пострадали от коррозии. Да и редкие найденные тут же серебряные и медные монеты нельзя назвать сокровищами. Их было слишком мало для этого. Второй разбившийся корабль оказался более крупным. Судя по знакомым очертаниям корпуса, это была карака. Правда, не такая большая, как наша погибшая русалка. Осмотреть ее не представлялось возможным, так как этот парусник наскочил на подводную скалу вдали от берега и от полученного удара развалился на две части, которые торчали из воды метрах в ста. М да Выходит, нам еще повезло с кораблекрушением. Корабль капитана Лерка довольно мягко налетел на подводные камни. И при этом умудрился не рассыпаться на куски. А главное, что никто из нас не погиб при этом. Но этой вот Караке не повезло. При подходе к берегу мы увидели тела, лежавшие на урезе воды. Штук 30. А вот и команда погибшего судна. Похоже, никто не выжил. Хотя какого... что происходит? Мои бойцы, шедшие в передовом дозоре, вдруг резко отпрянули в сторону, предупредительно заорали и начали выхватывать оружие. Лежавшие на берегу тела вдруг начали вставать, странно подергиваясь и громко воя. У меня прямо челюсть отвалилась от увиденного. Похоже, эти мертвецы, называть их живыми, у меня язык не повернется, пролежали на берегу не один день. А климат тут, на этом континенте, как я заметил, более жаркий, чем на Кейме. В общем, трупы морячков уже успели хорошо подразложиться, и ощутимо воняли гнилым мясом. Мертвецов я на своем веку повидал немало. Эти кадры были на все процентов мертвыми. Живые так не выглядят, и не пахнут. Двухсотые однозначно. Вот только данные тела, опровергая все законы мироздания, довольно шустро шли сейчас на нас, а дополняли это жуткое зрелище, светящиеся пронзительным красным огнем глаза каждого шагающего покойника. Конечно, я слышал о том, что в этом мире есть некромантия. Особенно ей угрешили ящеры во время войны. У эльфов и гномов некромантия вне закона. А вот торки очень любят эту мерзкую магию. Да и некоторые люди ею не брезгуют. Хотя во многих человеческих странах некромантов не любят. Официально. Но люди ведь такие. Судя по увиденному мною, местность вокруг когда-то попала под сильное некротическое проклятие. Скорее всего, это произошло во время бушевавших здесь сражений с ящерами. И до сих пор на проклятой земле Продолжают восставать трупы. Эхо войны тут гремит по всей округе. Верховный рунный мастер Вегамар вроде бы таких шустрых мертвецов не мертвыми обзывал. Очень неприятные противники, между прочим. Не мертвые не испытывают страха, не чувствуют боли и обладают поразительной живучестью. Честно сказать, я немного тормознул. С таким врагом мне еще не приходилось иметь дело. Но тут в дело вступил мой полусотник. От командного рева снимара мои гномы заметно взбодрились, сбросили первоначальный стопор и начали деловито перестраиваться, готовя к бою свое оружие. В отличие от меня, им уже приходилось иметь дело с чем-то подобным. Поэтому никакой паники среди своих бойцов я не заметил. И это меня успокоило. К черту сомнений и страхи. Подумаешь, какие-то ходячие мертвецы, фигня, прорвемся. Мы с ордой орков рубились и выжили. Кстати, почти у всех моих воинов и рунных мастеров было специальное оружие, зачарованное против нежити. Я это заметил еще когда проверял их экипировку в первый раз при вступлении в должность командира сотни. Еще тогда подивился такой странности. Но меня потом просветили, что с такими соседями, как орки, которые любят баловаться, некромантии, такое давно стало нормой жизни для подгорных жителей. Согласитесь, что всегда лучше иметь средства против немертвых, чем не иметь его. Ведь не знаешь, как жизнь может повернуться. В общем, к бою с нежитью мои гномы были подготовлены хорошо. Кстати, боевая магия против мертвецов тоже довольно эффективна. Особенно против таких слабых, как эти свежеподнятые трупаки. Когда толпа мертвецов приблизилась, по ней начали работать зачарованными болтами все наши арбалетчики. Рунные мастера и корабельные мак русалки также подключились к отстрелу мертвяков. Ну и я не стал от них отставать и добавил к этому веселью несколько гранат и снежков. От попаданий стихии, шагающая нежить превращалась в пепел точно так же, как и живые враги. Кстати, морячки капитана Лерка тоже стреляли из луков. Но все их обычные стрелы не причиняли атакующим мертвецам никакого видимого урона. Шагающие трупы упрямо шли вперед, получив в тело несколько стрел, и только попадание зачарованного арбалетного болта прерывало их противоестественную некрожизнь. Заклятия магов тоже неплохо действовали, но не укладывали монстров с первого попадания. Для этого ронным мастерам приходилось всаживать в тушку живучего мертвяка несколько магических зарядов, буквально разрывая его на части. Потом заметно поредевшая толпа нежити подошла ближе, и в дело вступили наши воины ближнего боя. У нападающих неуклюжих мертвецов не было ни единого шанса против закованных в броню гномов. Зачарованное оружие — убивало не мертвых с одного удара, окончательно прерывая их существование в этом мире. Нет, если бы у нас было только обычное вооружение, то моим подчиненным пришлось бы повозиться. Я видел, как один из морячков с русалки незачарованным абордажным палашом остервенело рубил ворочающегося на земле мертвяка. Эта нежить показала просто феноменальную живучесть. Мертвец затих только тогда, когда был изрублен на куски. И то не сразу. Поразительно. Но от зачарованного оружия они дохли очень быстро. И вскоре все было кончено, как только упал последний мертвец. Кстати, эти противники бились до конца, даже не помышляя о сдаче в плен или отступлении. Но вот с мозгами у них явно не все в порядке. Атаковать с голыми руками, хотя вроде бы небольшие когти у них уже начали отрастать, превосходящего тебя числом, закованного в доспехи и хорошо вооруженного противника, просто глупо. Противника, который еще успел приготовиться к твоей атаке. И это глупо вдвойне. Но мертвым бойцам, похоже, совершенно наплевать на тактику. На нас они напали, ведомым инстинктом убивать все живое. Никакого управляющего центра в лице некроманта или лича я не заметил. А значит, эти восставшие мертвяки являются дикой нежитью, которая восстала сама по себе и нападает на всех, кого увидит. Инстинкт — это самосохранение, у немертвых нет. Поэтому и пруд на заведомо сильного врага без всякого страха. На месте еще пришлось задержаться на час, чтобы уничтожить магии все тела павших противников. А то еще опять восстанут и попрутся по нашим следам. К счастью, с нашей стороны потерь не было. Несколько царапин и синяков не в счет. Они для здоровья не опасны. Ведь это не сказка про зомби-апокалипсис, где малейшая царапина или укус, и ты становишься зомбаком. В этом мире от укуса обычного слабого мертвеца ничего такого не случится. Правда, так можно заработать заражение крови. Но на то есть лечебная магия и зелье. Главное — вовремя обработать рану. Покончив с кремацией трупов, мы двинулись дальше. До вечера надо будет уйти подальше от этого места. Неизвестно, сколько еще такой нежити шляется по округе. Будем надеяться, что зона некротического заражения не такая уж большая. Не хотелось бы и визита мертвецов в наш лагерь ночью. К счастью, больше на своем пути мы никого не встретили. Вечером встаем на ночлег на небольшом мысу, вдающемся в море. Это место довольно удобно оборонять, если ночью к нам завалятся незваные гости. Наличие нежити в округе немного нервирует. Но, несмотря на это, я все же решил опять порыбачить. Далеко отходить не стал. Пристроился на большом камне метрах в 30 от мыса, на котором было решено переночевать сегодня. Вижу еще троих гномов и одного морячка, которые решили половить рыбки в море. Правда, они ко мне не пошли, а устроились на небольшом удалении. Это и наличие бойцов, сидящих на посту неподалеку, внушает уверенность в том, что никакой враг сюда незамеченным не подберется. Наконец, успокаиваюсь и погружаюсь в процесс рыбной ловли, не забывая поглядывать по сторонам. Тут нельзя терять бдительность. Мы сейчас в тылу врага. И точка. Рыба и в этот раз радует меня торопливыми и частыми поклевками. Она же тут совершенно не пуганная. Просто рай для рыболова. Наслаждаюсь процессом. Чувствую, как меня отпускает напряжение этого суматошного дня. Море умиротворенно шуршит волной, синеет небо на горизонте, легкий и теплый морской бриз щекочет лицо, рыба клюет без передышки. Кайф! Вот ради таких моментов и стоит жить. В очередной раз ленивым взором обвожу округу и натыкаюсь глазами на знакомую мохнатую саблезубую морду с несчастными голодными глазами. «Здрасте. Это опять ты?» «Ты как тут оказался полосатый?» «Неужели за нами пришел?» Ошеломленно спрашиваю выглядывающего из-за камня мелкого харсифа. За рыбы притопал, попрошайка мелкий. Понравилась халява. «Мряв!» Тихо подрыкивает саблезубый котик, переступает передними лапами и начинает меня гипнотизировать своими няшными, несчастными и очень голодными глазищами, типа «Сами мы не местные. Поможите, чем можете». Ну как можно отказать такому миляги? Со вздохом выбираю из своего улова рыбу по увесистей и отправляю ее в полет в сторону мохнатого вымогателя. «Жри проглот». О, точно. Вот так тебя теперь и будем звать». «Проглот». Мам, то твоя, похоже, пропала, и ты у нас сирота. Котера оперативно утаскивает свою добычу за камень. Не доверяет Джадюга. С усмешкой наблюдаю за его хитрым маневром. Потом решаю продолжить рыбалку. Оборачиваюсь и невольно замираю, чтобы не спугнуть очередного охотника до моего улова. Правда, этот ничего у меня выпрашивать не собирается. Пока я отвлекся на кормление проглота, из-под камня деловито выбрался крупный краб размером стазик, и попытался утащить одну из пойманных мною рыбин. А вот это уже наглость. За воровство принято наказывать. Пробормотал я, запуская руку в свою безразмерную зачарованную сумку. То, что надо. Сейчас я тебя наказывать буду. Перехватываю поудобнее извлеченный позолоченный кинжал. Это мой законный трофей. Когда-то он принадлежал пиратскому капитану. А теперь вот я использую его в хозяйстве на бытовых целях. Но там рыбу выпотрошить или мясо нарезать. Похоже, краб-ворюга заметил мои нехорошие приготовления и пытается смыться с места преступления с добычей. Куда? Не в этот раз, брателла. Прыгаю вперед и пробиваю кинжалом панцирь краба, пришпиливая его к камню. Хороший ножик мне достался острый. И сталь хорошая. Поднимаю на клинке агонизирующего ракообразного и невольно облизываюсь. Похоже, что наш скудный рацион пополнится еще одним пунктом в меню. Крабовое мясо я люблю. Деликатес. Почему я не убил краба призванным оружием из арсенала доспеха духа? Так все просто и гениально. Удар зачарованным клинком, насыщенным первой стихией, гарантированно превращал всю плоть, живую и неживую. Вспомнил восставших мертвецов. Брр, в пепел. Им же можно только разрушать. Причем тут следует полная дезинтеграция живой материи. Хорошо, что прихватил этот пиратский кинжальчик, а то б мучился стихия уж слишком разрушительная штука. Но иногда это бывает лишним. Вот в таком случае, как сейчас. С этим крабом. Нам еда нужна, а не кучка пепла. Кстати, пойманный краб натолкнул меня на мысль о том, как можно разнообразить свой рацион еще одним типом морепродуктов. Крабы — довольно питательная и вкусная еда. Моим гномам они должны понравиться. Невольно вспоминаю, как в детстве мы с друзьями ловили в море мелких крабиков под прибрежными камнями. Для этого не нужно иметь сложного оборудования и дорогущих снастей. Надеваете маску или очки для подводного плавания, заходите по коленам в воду рядом с камнями, опускаете на дно рядом с крупным камнем кусок проволоки, спримотанный на конце рыбьей головой, и ждете, когда из-под камня начнут вылезать крабы. При этом первыми обычно выскакивают самые мелкие и глупые особи и начинают рвать приманку клешнями, одновременно пытаясь утащить ее под камень. Но вам нельзя этого допустить. Не зря же рыбья голова насаживается на проволоку, при помощи которой надо удерживать приманку на одном месте. Постепенно крабов из-под камня вылезает все больше, а по размеру они все крупнее. Необходимо ждать, насколько у вас хватит терпения охотничьего азарта. Затем выбираешь самого крупного краба и хватаешь его рукой за панцирь, Хватать надо быстро и ловко, а то краб может убежать или цапнуть за палец своими клешнями. Конечно, мелкие крабики палец не откусят, но щиплются своими клешнями, они довольно больно. Моток медной проволоки у меня где-то в сумке был. Положил на всякий случай. Вот и пригодилось. Рыбную голову тоже достать не проблема. Укладываю одну из пойманных рыб на камень. Взмах трофейным кинжалом и наживка для морских ракообразных готова. Приматываю ее к конце проволоки, И с сомнением кашусь на отловленного недавно краба-воришку, который уже прекратил дергаться в агонии. Такого рукой ловить страшновато. Клешни-то у него солидные. Если ими схватит, то легко и палец может отчекрыжить. Нафиг такой экстрим. Мы пойдем другим путем. Руюсь в свои сумки и вытаскиваю из нее короткое метательное копье с длинным узким бронебойным лезвием из отличной стали. Магия расширенного пространства рулит. Копьецо выглядит довольно стильненько. На серебристом вытянутом наконечнике гравировка из причудливых узоров. А древка выполнена из странного дерева черного цвета с синеватым отливом. Причем эта древесина очень прочная. Тоже трофей. Если верить капитану Лерку, то сталь, который которой выполнен наконечник этого дротика, нержавеющая. Вот это поворот. Хотя высокие технологии обработки металлов в этом магическом мире меня уже не так удивляют и шокируют. Я это короткое копье взял для своей новой коллекции холодного оружия. У меня на земле была такая. Признаюсь, есть у меня тяга к блестящим заточенным железкам. Это моя маленькая слабость. Хобби у меня такое. Вот и здесь, в моем новом доме, повешу трофейное оружие на стену. Помимо этого, в зачарованной сумочке лежит еще позолоченный абордажный палаш пиратского капитана и изогнутый меч оркского воина, изукрашенный затейливым орнаментом. Его я прихватил на память, когда морков раскатали на дороге. Короче говоря, начало моей коллекции положено. Вот теперь прихваченный когда-то дротик использую в качестве остроги. Думаю, что его зауженный трехгранный наконечник легко пробьет панцирь краба. Взвешиваю метательное копье в правой руке. С пивом потянет. Влево у меня зажата проволока с примотанной рыбьей головой. ну -с. Приступим к охоте за членистоногими грабителями. Рыбалка этот процесс называть уже некорректно. Занимаю позицию на камне. Буду бить их с верхотуры. В воду лезть нет никакого желания. Опускаю рыбью голову на дно возле камня и жду. Да уж. Ждать пришлось совсем недолго. Первый выскочивший из-под камня краб размерами не поражает, мелковат. Будем ждать. Мелочь прибавляется. Ждем, ждем. А вот и здоровяк пожаловал. Тебя-то мы и ждали. В прозрачной морской воде отчетливо виден крупный краб размером с большую сковородку. С резким замахом бью его копьем, целясь в центр панциря. Похоже, попал. Правда, не в центр крабового панциря, а ближе к глазам. Морская вода преломляет картинку. Вот и не рассчитал точку попадания. Ничего, так даже лучше вышло. Видимо, я пробил крабу мозг, он даже не дрыгался, когда я его тащил из воды. Готовченко. И пошло дело. Выловив четвертого краба, решаю, что пора прекращать. Еды на сегодня уже поймался сбытком. избытком. А ведь я тут не один такой рыболов-любитель. Другие тоже чего-нибудь поймают, ох, и попируем мы сегодня за ужином. Пока сворачивал снасти и собирал улов, из-за камня опять выглянул знакомый молодой харсив. Что, не наелся, проглот? Требуешь продолжения банкета? Спрашиваю я у него. Саблезубый котяра хрипло подмуркивает, и смотрит на меня своими несчастными анимешными глазищами. Верю, верю. Усмехаюсь и бросаю ему рыбу. Ту самую, с отрезанной головой. А реакция у него хорошая. Как он ее ловко на лету поймал. Красиво. Правда, теперь котик не рычит и не убегает. Лопает так, что только треск за ушами стоит. Но поглядывать в мою сторону не забывает. Молодец. Нельзя терять бдительности. Махнув ему рукой на прощание, двигаюсь в сторону нашей стоянки.